Они спустились с оружием, своей честью, почерневшие худые, с тревожно-сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, плечо к плечу, приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным моторам. Они истереглись ночами, не выпуская из рук винтовки. Они поглядывали горам, где камни были для них родное. Из камня выросли их аулы. пока им не разрешили туда вернуться. Их возили на фаэтонах. Смотрите, друзья, союзники покорились. Их кормили баранины и поили вином. Братались. И тенью следовали за ними ясноглазые люди. В коже. Их выпытывали приятельские о лихой жизни на перевале. Об оставшихся там глупцах, о тропках. Потом отобрали оружие.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 Радуются прощению, ждут. Власти нельзя не верить. Слёзы выплаканы давно, Теперь ослепнут. Так ослепла старая татарка, Над которую сжалились осенью, Отдали задыхающееся тело Её офицера-сына, Забитого шампалами. Она вымолила его, Выбила головой у камня, В ногах у палачей выла.